Глава сотая. Семь писаний создания. Саньму вернулся в свою комнату и продолжил изучать рукописи. К поздней ночи он уже базово освоил более дюжных заклятий, однако без подходящих техник можно было продемонстрировать только половину их мощи. «Мне нужно найти универсальную технику, иначе будет крайне трудно задействовать весь потенциал рукописей». Очарованный содержанием письмен, он вдруг почувствовал в районе талии подогревающее его тепло, А после того, как опустил голову, увидел спящую белую лисичку, уткнувшуюся мордочкой прямо в него. Санему тепло улыбнулся и осторожно переложил ее на кровать, а под голову подложил подушку. Затем он вернулся к столу и продолжил изучать все никак не поддающиеся письменно рукописей, но спустя некоторое время уморило даже его, после чего он затушил лампу и, завалившись на кровать, беззаботно уснул. На следующее утро пришла фансионь и затем отвела Цанимук к кораблю, дав последний напутствующий совет. «Молодой владыка, я оставлю вас здесь. Следуйте течению реки, вы окажетесь в Империи Вечного Мира. Молодой владыка, будьте осторожны в пути и доберитесь до имперской столицы как можно раньше. Патриарх уже ожидает вас». Цанимук явнул и на прощение махнул рукой. Находясь на возвышающейся причельной стене, солдат крутил лебедку, медленно поднимая огромные железные врата перед флотом. Когда врата полностью поднялись, Корабли начали постепенно проплывать через них, покидая секретные водяные проходы и уходя дальше вниз по течению. Ценимоу и Холин Эр стояли на носу корабля и любопытом озирались. Чем дальше они продвигались, тем более непривычными и незнакомыми становились пейзажи берегов. Возле реки, в лесах и горах можно было разглядеть множество процветающих деревень, кардинально отличающихся от нищих деревень великих руин. Со временем на реке виднелось все больше кораблей, Большинство из них перевозили руды и прочие товары, проседая в воду практически по самую корму. По берегам поры встречались рудники, в которых на износ вкалывали рабы. Сколько среди них отвергнутых великих руин? Отведя взгляд в сторону, подумал Ценимо. Продвинувшись еще на 50 километров, практически у берегов реки раскинулись плавильные заводы. Огромные печи подкармливались рудами, что привозили постоянно прибывающие суда. Проплывая мимо, Цаньму я увидел одну из печей, взрыгнувших 10-метровое пламя, и нескольких стоящих рядом с ней практиков божественных искусств, нагнетающих воздух заклятиями, чтобы поднять температуру и интенсивность горения внутри. Также в глаза бросились практики, использующие заклятия для контроля речной воды с целью охлаждения черного железа и красной меди, и практики Ци Белого Тигра, использующие свои божественные искусства для нарезания уже застывшего железа и меди на аккуратные кубики, чтобы облегчить их сборы и хранения. Подобное зрелище редко когда можно было увидеть в великих руинах. Богатство, ресурсы, люди. Империя вечного мира во всем превосходят великие руины. Восхищенно охнулся нему. Увидев немногое, можно узнать многое. Обращая внимание на малейшие детали. Новоиспеченные путешественники начали осознавать, откуда берется процветание и силы всей державы. Плавельные заводы находились рядом с рекой делая непрекращающуюся доставку и отправку сырья по воде удобной и эффективной. Для примера данное сырье можно было использовать для создания духовного оружия, для модификации армейского вооружения и для многого другого. Можно было легко себе представить, насколько велика и безгранична мощь Империи Вечного Мира. Фэнси не упоминала про секты, которые восприняли поражение имперского наставника за слабость. Поэтому они восстали, и на обратном пути после разгрома у границ Великих Руин даже попытались убить его, В итоге тяжело ранив, размышлялся нему. Несмотря на то, что военная кампания имперского наставника не принесла никаких плодов, его армия потеряла не особо много сил и по-прежнему оставалась крайне грозной. Но как мог быть тяжело ранен человек номер один под богами, к тому же, когда возле него ошивалось столько невероятно могучих практиков? Подозрительно все это. Если те секты неправильно оценили положение дел, то ему же конец. Торговое судно тянуло огромный водный зверь, благодаря которому путешествие проходило на довольно высокой скорости, и уже вечером они добрались до уезда Речная Плотина. Уезд располагался вдоль реки, и было в несколько раз больше города Пограничный Дракон. Взглянув глазами небес и так и не обнаружив хотя бы одной божественной статуи, не покидало ощущение некой неловкости, пока он вдруг не осознал кое-что и мысленно не высмеял себя. «Я думал, что до сих пор нахожусь в великих руинах». Проведя в великих руинах всю свою жизнь, он уже инстинктивно искал места, в которых ночью можно укрыться от тьмы, то есть места под защитой божественных статуй. За такой короткий срок ему было крайне трудно перебороть в себе эту привычку. На подходе к порту караван кораблей внезапно замедлился, и их продвижение мешали рыбацкие лодки. Рыбаки на них занимались кое-чем довольно странным для их профессии. Они использовали рыболовецкие крючки, чтобы вылавливать из воды мертвецов. Вот же аж не повезло! Покачал головой торговец. Ценимоус, Хулин Эр вошли в город вместе с остальными, оказавшись внутри, им сразу же бросились в глаза устилающие бока улиц гробы. Гробов было около 400 или даже 500. Подобное зрелище шокировало парочку. Некоторые гробы все еще пустовали, а местные солдаты таскали и укладывали в них трупы. Другие же уже были заколочены, местные сторонились гробов, стараясь находиться от них как можно дальше. «Что здесь произошло? Почему погибло столько людей?» Не Непонимающий пробормотался нему, в то время как торговец подошел к одному из солдат и задал примерно тот же вопрос. Солдат ответил. «Трупы принесла течением реки. Мы тоже не знаем, откуда они. Может быть, вверх по течению произошло наводнение утопило всех этих бедолаг, пока их не принесло до нашего уезда и не перехватило плотина. Судья сказал, что если трупы так и продолжат скапливаться, то быть чме! Поэтому приказал нам сколотить маломальские гробы и уложить их в них. Утром похороним. Так вот что произошло, проговорил кто-то. После чего торговцы начали рассаживаться по повозкам и избегая гробов, отправляться на поиски свободного номера в Корчмах или даже более дорогих и респектабельных гостиницах. Санимон нашел себе номер в Корчме, пообедал и вытащил глобальную карту империи вечного мира для более внимательного изучения. Уэст речная плотина располагался в центральной части Вечного Мира. Если отправиться на север, то примерно за 10 дней он доберется до столицы, если на восток, то через полторы тысячи километров упрётся в море. Небо теряло свои яркие краски, пока ночь не взяла свое. Ценимо отложил карту в сторонку и выглянул в окно. Тьма здесь была не той, что у него на родине. В Империи Вечного Мира темнело постепенно, и если позволяла погода, ночью можно было увидеть связь звезды луны. В великих руинах же тьма начинала свое наступление с запада и практически мгновенно поглощала их, не говоря уже о том, что во тьме невозможно было разглядеть даже самого тусклого лучика света. Вытянув руку из окна, темнота так и не навредила ценему, наталкивая его на всякие бесполезные мысли. Что на самом деле произошло с великими руинами? Откуда происходят столь странные явления, как вторжение тьмы? Покачав головой, юноша отогнал тяжелые мысли и в очередной раз достал перчатку из великих небесных дьявольских рукописей. Насытив ее свои цы, появилась нить и тут же начала расширяться, пока не стала достаточно толстой, чтобы можно было на ней разобрать бесчисленные писания. Санимоу продолжил скрупулезно изучать их. На этот раз он пытался осмыслить писание о создании. В рукописях упоминались различные виды создания, техники создания небесного дьявола, небесного бога, поднебесного — Короля людей, Призрака, Духа и Земного Эона. Среди них он уже изучал технику создания небесного дьявола, но бабушка сына научила его полной технике, передав только метод запечатывания души духов. Существует семь писаний техник создания, и все они связаны с так называемым созданием. Возможно ли, что между ними существует некая связь? Подумал ценьму, и в подробностях разобрал одно писание с другим. Снятие кожи для того, чтобы сделать одежду, было лишь дополнительным путем использования техники создания небесного дьявола, а самой важной ее частью было укрепление душ и духов. В свою очередь, техника создания небесного бога была хороша в подражании техник других, однако, изучив ее внимательней, он почувствовал в ней выраженное непостоянство силы и формы, явно намекающее на то, что подражание техникам и божественным искусством других было только поверхностным способом использования данной техники. Техника создания Поднебесного затрагивала процесса старения, позволяя оставаться человеку внешне вечно молодым. Иона, выглядящий патриарх, должно быть практиковал именно ее. Техника Поднебесной свободы культа была лишь ответвлением техники создания Поднебесного. Техника земного эона помогала развивать живую душу. Техника людского короля совершенствоваться в пути короля. Техника призрака затрагивала область связи с загробным миром. Техника духа касалась трансформации. У каждого из семи писаний создания были свои преимущества и сильные стороны, хотя и труднопонимаемые. Сынему с головы поглотил от чтения письмён. Он строил разнообразные невероятные теории до поздней ночи, пока все же не пришел в себя от осознания того, что слегка увлекся. Гробовую ночную тишину снаружи иногда прерывали удары гонгов уличных патрулей, как вдруг через окно ворвался холодный ветер, огонь свечи заколыхался, оказавшись на грани затухания. Но юноша успел поднять руки и прикрыть его. Внезапно со стороны улицы послышался слабый скрип, но тем не менее, отчетливо слышим и в такую тихую ночь. Испугавшись, Саниму рефлекторно погасил свечу рукой. Затем он бросился к окну и закрыл его створки, оставляя лишь маленькую щель для подсматривания. Он дернул пальцами, и нить рукописи тут же сжалась и сплелась обратно в перчатку, столь же тонкую, как крыло цикады. Взглянув через щель... Саньмо увидел омываемую лунным светом улицу уезда речная плотина. Обе стороны улицы устилали прикрытые крышками гробы. По улице шел ночной караульный, иногда слегка постукивал свой гонг, как вдруг он остановился, словно увидел что-то подозрительное. Под странный звук скрипа крышка одного из гробов отодвинулась наполовину, после чего лежавший в гробу мертвец уселся. «Донг!» Гонг до смерти испуганного караульного вывалился из его дрожащих рук, и в тот же момент фигура мертвеца резко мелькнула. За мгновение оказавшись прямо перед караульным, мертвец взмахнул обеими руками и снес голову с шеи бедолаги, сердце за нему дрогнуло, после чего он начал слышать все больше и больше подобных скрипов, сопровождаемых скатывающимися крышками гробов и садящимися мертвецами. В этот момент распахнулась дверь одного из зданий, и на улицу вышли десятки даосов. Во главе группы шел Даос в желтом халате восьми божественных триграмм, даосской шапочкой на голове, метелкой под локтем и обувью с узорами облаков. Шедшие позади него Даосы были одеты в черные даосские халаты, а из-за их спин торчали эти мечей. Все в полной тишине шагали вперед. Из рукава Даоса в желтом халате вылетел желтый бумажный талисман и рванул вдаль, формируя за собой хвост видят длинного бумажного моста. Мост простирался от начала этой улицы до самого Ямэня, судьи уезда, плотина. Примечание переводчика. Ямэнь — по сути, чиновничья резиденция. Очнувшиеся мертвецы мгновенно повскакивали с гробов, запрыгнули на мост из жёлтой бумаги и во весь опор побежали прямо к Ямэню. Присмотревшись, нему разглядел мчащихся к Ямэню мертвецов. Затем из рукавов желтого халата Даоса вылетело еще несколько бумажных талисманов, образовавших собой бумажные мосты, Однако на этот раз те уходили в южном, восточном, северном и западном направлениях. Стоявшие позади него даосы в черных халатах взмыли в небо и, разделившись на четыре группы, рванули по желтой бумаге к четырем воротам. «Тюрьмо!» – мысленно выругался ценимус, сделавшим настоящий кульбит сердцем, быстро собрав все разбросанные по комнате вещи, он разбудил лесу и тут же предупредил. «Молчи! Мы сейчас же уходим! Призови свой ветер!» Разлепив свои сонные глаза, Хулин-Эр не понимала, что от нее хотят, как вдруг со стороны Ямани послушался сотрясающий землю взрыв, за которым последовал изумлённый гневный крик. «Летающие зомби! Это летающие зомби! Вторгся культ бессмертного трупа! Быстрее! Защитите лорда!» «Твой лорд мертв, а вот и его голова!»